Глава пятая. «Не ходи туда, там тебя ждут неприятности». «Ну как же туда не ходить? Они же ждут!» Из мультфильма «Котёнок по имени Гав». Леди Белатриса шла гордой поступью по коридорам замка киренийских монархов, размахивая зонтом-тростью с закруглённой ручкой. Немногочисленные мужчины из охраны, оставшиеся на девишнике опасливо расступались перед грозной дамочкой, едва сталкиваясь с её тяжёлым взглядом. Зато трём милым нам охранники очень приветливо улыбались. Наверное, мы забавно выглядели. Суровая компаньонка, на вид однозначно адская стерва. И три миленькие невинные фрейлины. Знали бы они, что представившаяся всем леди Белатриса мало того, что мужик, так еще и герцог, никогда бы не поверили. Эридан в роль вжился успешно. Он кривил ярко накрашенные губы, громко стучал каблучками при каждом шаге, даже устроил оглушительный скандал, когда его не захотели впускать во дворец. Мол, вы не приглашённая персона. Но притянутой рукояткой зонта за шею охранник тут же передумал, когда незваная леди громко и показательно, с истерическими нотками в голосе, принялась доказывать, что приглашены её подопечные, милые и невинные девочки-цветочки и им, как приличным дамам, не пристало появляться в обществе неженатого принца без компаньонки. Девочки-цветочки, а это я, Крис и Фиса, всем видом показывали свой кроткий нрав, смущенно улыбались, тихо хихикали, переглядывались с охранниками, самым красивым даже строили глазки. Наверное, королевская охрана офигела бы узнав, что у каждого такого кроткого цветочка полный арсенал отравленных заколок в волосах, а кромки вееров заточены острее дамасской стали. Когда на шум явился начальник безопасности и Беллатриса предъявила ему сопроводительное письмо от герцога Эридана, вопросы отпали сами собой. «Нас пропустили во дворец», пожелав приятного времяпрепровождения девишник проводили в тронном зале, который специально подготовили и украсили для такого мероприятия. Накрытые столы вдоль стен ломились от сладостей и угощений. Всюду сновали слуги, разносящие пучи лимонад и соки. Алкоголь от чего-то решили не подавать. Боялись, наверное, что подвыпившие дамы разорвут вожделенного Дария на сувениры. Сам же принц обнаружился возле одного из столиков, окружённой стаей потенциальных невест. У нашей троицы это зрелище не вызвало ничего, кроме улыбки. Даже у маскирующегося герцога дрогнули уголки губ. Невесты жаждали получить вожделенный брачный конверт, поэтому и методы их были весьма агрессивны. Как раз сейчас одна из претенденток невзначай вылила на белоснежное платье конкурентки ярко-красный клубничный сок. Пятно живописно расплылось разводами по атласной ткани, безнадежно испортив наряд. Я уже приготовилась услышать визги дамочки, павшей жертвой такого произвола. Но та даже пикнуть не успела. Из ниоткуда появились два охранника и вежливо выпроводили барышню из зала под белой рученьки. «Оперативно работают!» — одобрительно хмыкнул Эридан женским голоском компаньонки, наблюдая за их действиями. Находящаяся рядом с нами незнакомая девушка в длинном малиновом платье вопросительно перевела на герцога взгляд, просканировала и тут же, хитро ухмыльнувшись, едва ли не оскалившись, сделала шаг к нам навстречу. Мы с девчонками напряглись. Анфиса незаметно потянулась к прическе за шпилькой. Глаза незнакомки на такое действие округлились, Она опасливо выставила руки вперёд в примирительном жесте и выдала. — Уважаемая Анфиса, попытки втыкать в меня отравленные заколки превращаются у вас в привычку. Подруга от неожиданности замерла, а вот на женском лице герцога возникла едва ли не хищная гримасса. — Лилард, — прошепел он, делая шаг навстречу девушке. Я же просил держаться от нас подальше. Но маг Метамурф явно не спешил внимать предупреждению герцога. Замаскированный под милую особу, он только похлопал глазами с ленющими ресницами и саркастично поспешил отметить странности в гардеробе Эридана. Забавные вещички, герцог! Никогда бы не подумал, что у вас есть такие в шкафу. «На свои посмотрите!» — огрызнулся наш злыдня. «Как вы меня узнали?» Метаморф кокетливо замялся, поведя хрупким плечикам звонко по девичьи хихикнул и тихо признался. «У меня глаз намётан, вы ходите по-мужски, движения резкие, тяжеловесные, женственности ноль». Но могу вас все же обрадовать. Кроме меня, навряд ли кто-то сможет разгадать ваш секрет. Все же это мое профессиональное умение. И с ним было сложно поспорить. Девушка в исполнении Лиларда выглядела действительно настоящей. Не только внешне, но и тем неуловимым поведением и движениями, которые сопровождают женщин от рождения. То, как он смотрел из-под ресниц, полуоборот головы, мимика, походка – всё истинно женское. Забавно, но утром у него таких актёрских талантов замечено не было. Видимо, эта способность была частью его дара. «Хорошо, допустим», – никак не мог успокоиться герцог, Ты сюда подошёл только сказать, что у меня плохая маскировка, или есть что-то ещё? Меня вот тоже терзал этот вопрос. С чего бы шпиону, пусть и дружественного Пятого Радужного, раскрывать нам свои козыри в рукаве? Лиларда тон герцога не особо цеплял. Маг как-то всё больше на Анфису и Кристину глаза скашивал, но, вернув внимание к Эридану, поинтересовался. «На самом деле просто любопытно стало, зачем вы в замок кота своего притащили? Не самое умное решение, учитывая официальную причину этого балагана!» Намекая на кошачью свадьбу, поинтересовался он. «А у меня сердце в пятки ушло. Не в силах сдержаться, я встряла в разговор, Знаю, что невежливо, но осознание услышанного заставило забеспокоиться. «Какого еще кота? Рыжего, лохматого? Я видел его у вас в доме!» Метаморф перевел взгляд на Анфису. «Вы его Мурзом называли!» Теперь перепугалась не только я. Подруги тоже оценили момент. Причем больше всех Кристина. «Вы точно в этом уверены?» «Однозначно», — подтвердил собеседник. «У него порванное ухо, довольно отличительная черта». Минут десять назад видел его в центральном коридоре. Прошмыгнул в сторону королевских спален. Мне захотелось схватиться за голову. Но вместо меня это сделал Эридан, чем едва не сбил парик. «Это провал!» выдохнула я, осознавая последствия проникновения Мурза в замок. Пушистая зараза явно решил проявить себя героем-любовником и вызволить бусинку из заточения. А уж если он решит еще пушистику морду начистить, то вообще беда. Одни клочья останутся от породистого фердинандского котика. «Я должна его найти», Не задумываясь, где именно собираюсь ловить кота, выпалила я. Вот только благородного порыва Эридан не оценил. Меня тут же придержали за плечо железной хваткой. «Стоять, Савойкина! Ты останешься здесь, я сам его найду!» «При всем уважении, герцог!» — встряла в разговор Кристина. «А как вы его искать собираетесь?» «По всем коридорам бегать и кискискать будете?» Я вот тоже над этим задумалась. Искать Мурза в королевском дворце, равносильно поиску иголки в стоге сена. Хотя у меня план всё же был. «Эльвирище!» — позвала я Шизу. «Хочешь провести несколько незабываемых минут, блуждая с герцогом по замку?» хозяйка моего подсознания заинтересованно зашуршала а есть варианты есть согласилась я посмотри в будущее и узнай где будет мурс через полчаса и тогда как только я заберу этого рыжего засранца отдам тебе тело минут на пятнадцать шиза задумалась оценивая перспективы а герцог тут причем При том, что одну он меня по замку гулять не отпустит, так что на обратном пути он весь твой. А что ему помешает одному пойти и его забрать?» Никак не могла угомониться Шиза с вопросами. «Я. Он сейчас злой, еще кастрирует животное на эмоциях, а мне Мурзов генофонд жалко» поэтому, пока сама кота не заберу, герцогу о его местонахождении не сообщу. Эльвира перспективу заценила. Мотивация оказалась достойной, и через пару секунд Шиза выдала. Третий этаж, восточный коридор, десятая дверь справа. Мурс будет возле клетки бусинки. Вот может же, когда захочет. И главное, оперативно сработало – и пары секунд не прошло. «Я, кажется, знаю, где скоро будет Мурс», — гордо объявила я вслух с полунамёком на дар. «Но если сама за котом не пойду, вам, леди Белатриса, тоже ничего не скажу». Эридану мой маленький хитрый шантаж не понравился. По лицу компаньонки прошлась такая волна эмоций, Что не будь рядом метаморфа Лиларда, герцог бы многое высказал по поводу меня и моего дара. А так конспирация помешала. Бросив Кристине и Анфисе приказ, чтобы вели себя прилично в его отсутствие, а маньячке-пироманке еще и предупреждение больше ничего не поджигать, даже если принц решит ей в любви признаться, Эридан больно схватил меня за локоть, и выволок из зала в коридор. «Куда теперь?» — нетерпеливо произнес он, оправляя сбившуюся юбку. «На третий этаж». Губы герцога скупо поджались, отчего лицо Белатриссы стало еще более стервозным. «Там сплошь королевские кабинеты и опочивальни», пояснил он такую реакцию. «Не, ну а вы что хотели?» — показательно удивилась я. Мурс собрался к своей любимой кошке, а я сомневаюсь, что Ризелла стала бы держать любимицу где-то в подвалах. Не сказать, что такое объяснение герцога удовлетворило, нахмурился он еще больше. — Ты соображаешь, сколько там охраны! — прошептал он мне на ухо, когда я уверенно выскользнула с центрального коридора на лестницу, ведущую вверх. — Ну и пусть! — Я упрямо пожала плечами. Шизовидная Эльвира четко подсказывала, куда идти и как не столкнуться с ненужными свидетелями. Правда, герцог этого не знал, поэтому захотелось поязвить. «Вы же со мной? Чего бояться-то?» Эридан, а точнее леди Беллатриса, в ответ только хмыкнула. «Судьба нам благоволила» и на третий этаж удалось подняться незамеченными. Коридор, в котором мы оказались, уже погрузился в полумрак вечера и освещался неяркими магическими светляками. Они поблескивали в многочисленных нишах, подсвечивая старинные статуи и полотна знаменитых художников. Но самое главное, холл оказался пустынен и тих. Поэтому неудивительно, что первый шаг на мраморную плиту отдался звонким эхом от каблуков. «Черт!» – выругалась я и принялась стаскивать с ног туфли. «Герцог, вы тоже снимайте, иначе мы здесь всех переполошим». Эридан недовольно избавился от туфель и остался босым на холодном полу. В глубине души сокрушалась шиза и требовала для злы дни тёплых носочков. Лучше бы о наших ногах так беспокоилась. Мои пятки, между прочим, тоже на полу стояли. Пришлось наколдовывать шерстяные гольфы и милостиво протягивать блондину. Принял молча, хотя по лицу видела. Мужская гордость задета. Если нас схватят, то, по крайней мере, не скажут, что герцог нейтральных земель Бегал босиком по королевскому замку. Решила утешить его. За что заработала уничтожающий взгляд и короткий комментарий. Если схватят, их больше мое платье заинтересует, чем босые ноги. На этом разговор закончился. Герцог тенью скользил впереди, шурша юбками. Перебегал от одной ниши к другой. Я бесшумно следовала за ним прячась за статуями, и отсчитывала двери. На десятой Эридана остановила. «Нам сюда!» Единственное, что меня по-прежнему смущало, это полное отсутствие охраны в коридоре. Не бывает так. Меня бы больше устроило, если бы пришлось снотворное зелье здесь применять и усыплять с десяток стражей. Но нет же, тут словно вымерли все. Эридан прислонился к наружной двери и внимательно прислушался к происходящему внутри. Через мгновение заявил. «Людей там точно нет». Его голос был хмур и недоволен. «А когда стоило нам только на ручку нажать, дверь еще и открытой оказалась?» Совсем помрачнел. «Нам надо убираться отсюда», — отчеканил он. «Забираем кота и уходим». Судя по обстановке внутри, ввалились мы не куда-нибудь, а в покои Ризеллы. Просторная гостиная с огромным рабочим столом у окна, заваленным бумагами. Несколько глубоких кресел для посетителей. Стеллажи с книгами. Несколько дверей указывали на наличие соседних комнат. В поисках Мурза, пока герцог караулил, не идёт ли кто, пришлось открывать все и искать. За одной оказалась просторная ванная комната, за другой — гардероб, за третьей обнаружилась кровать с огромным розовым балдахином. — Шиза, где мой кот? — в нетерпении потребовала я, глядя на эту яркую безвкусицу. Эльвира недовольно забурчала. Она уже предвкушала пятнадцать минут наедине с герцогом, и моя медлительность ее начинала выводить. «Это не моя медлительность», — оправдывалась я, — «а твоя лень. Скажи конкретнее, где этот рыжий гад?» «Он же не всюду по коридорам бежал», — зашипела она, «а где-то по вентиляции и карнизам». Поэтому неудивительно, что вы сюда раньше, чем он, явились. Теперь ждите, сейчас должен вылезти. Откуда должен вылезти Мурс, так и осталось тайной. Потому что герцог, стоящий у двери, стал тихо от нее отходить. «Мы должны спрятаться», — хватая меня за запястье и, заталкивая в гардеробную, прошептал он. «Сюда направляется Ризелла, одна». От такого заявления сердце в пятки ушло. Адреналин вскипел в крови, и я испугалась. Это сейчас королева одна. Но если нас увидит, такой визг поднимет, полдворца сбежится. «Эльвира, ты как ее прошляпила!» Мысленно орала я на Шизу, обвиняя в халатности. Хотя, если нас теперь поймают и казнят, От осознания ее вины легче никому не станет. Она отреагировала без слов, просто выпихнула меня на задворке сознания и без спросу завладела контролем над телом. «Упс, нерасчетная ситуация», — пояснила зараза. «Вот и смертельная опасность, так что беру бразды правления на себя». Мне оставалось только бессильно злиться и наблюдать, как Эльвира резко начала сопротивляться герцогу и выбираться из гардероба. «Что у вас, мужиков, за манера? Чуть что сразу в шкаф!» Возмущалась она и сама схватила Эридана Белатрису, потянула в сторону Резеловской спальни. «Нам туда, под кроватью безопаснее!» Судя по приближающимся шагам, эхом раздающимся в коридоре, времени припираться у герцога не оставалось. Эридан был вынужден податься за Эльвирой, которая уже залезала под двуспальную кровать, укрытую розовым покрывалом, до пола. Пышное платье мешало герцогу и ограничивало движение. Поэтому, протиснувшись с горем пополам под королевское ложе, Он осознал, что из-за жёсткого каркаса подъюбника полы его наряда торчат наружу с одной стороны, а с другой выпихивают Эльвиру, а точнее меня. Вот где аукнулся ему этот крой под бабу на чайнике. Мне захотелось зашипеть, когда Шиза, решая возникшую проблему, поступила совсем по-наглому. «Герцог!» тихо прошептала она, расплываясь, ну уж в очень похабной улыбке. То, как я сейчас поступлю, это вынужденная мера. И принялась залезать сверху на герцога. Пространство между мужчиной и дном кровати было узким, а Эльвира упорной. Жёсткий каркас подъюбника согнулся под её стараниями и расплющился под нашим весом. Так Эльвира умудрилась добиться двух целей — освободить место под кроватью для невозможного наряда Эридана и оказаться в крайне тесной интимной обстановке, лицом к лицу с герцогом. Сбылась мечта этой идиотки. «Ты ведь всё заранее продумала!» Я старалась сдерживать эмоции и не сорваться на истерику. Не удивлюсь, если и про Мурза ты придумала, что он сюда за кошкой придет. Словно в отрицание моих слов, под кровать протиснулся невесть, откуда взявшийся рыжий негодяй. Кот был всклокочен, мокр и крайне удивлен нашим неожиданным соседством. — Вот видишь, я не соврала! — самодовольно заявила Шиза, при этом хватая свободной рукой питомца за шкирку. Явился и тоже Резеллу услышал, решил спрятаться. Кот прижал уши назад и зажмурился в страхе. Словно его сейчас бить собирались, но мяукнуть не посмел. В этот момент дверь из коридора в кабинет раскрылась, и туда прошла Резелла. «Умная киса!» — прошептала ему Шиза и притихла. Мы королеву со своего укрытия не видели. Зато ее деятельность смогли оценить по звукам. Она перекладывала какие-то бумаги на столе, несколько раз прошлась из угла в угол кабинета. Правительница нервничала, явно кого-то ожидая. Судя по звенящим звукам хрусталя, она достала из бара бутылку и бокалы и теперь готовилась принимать гостя. Даже переоделась. Двери гардероба несколько раз скрипнули. По лицу молчащего Эридана гуляли тени эмоций. Одна противоречивее другой. Соседство наших тел его напрягало. Ещё больше напрягала бесстыжая улыбка на лице Эльвиры. А вот тот факт, что мы не остались в гардеробе, явно радовал. «Ты почему такая довольная?» Еле слышно поинтересовался он. «Обстановка располагает», — одними губами призналась Шиза. «Прям будоражит все внутри». «Сволочь!» — все же сорвалась я. «Ты другого времени не нашла, что ли?» В ответ получила короткое «Расслабься, я все контролирую». Что именно она контролировала, мне было непонятно, потому что в ситуации, когда мы с герцогом прячемся под кроватью от королевы, да еще и Мурза придерживаем, имелось слишком много переменных, которые надо контролировать. И сейчас к ним добавилась еще одна. В кабинет Ризеллы кто-то вошел. Поступь тяжелая, уверенная, явно мужская. Королева кинулась встречать гостя, и в следующий миг звуки шагов сменились сладостным женским стоном. — Ох, ё-моё! — я вся покраснела. — Король пришёл, только этого не хватало. Но тут же осеклась, потому что лицо герцога выражало неподдельное удивление. А когда в кабинете раздался голос абсолютно другого мужчины, явно не Викториана, я поняла корни такой реакции. К Ризелли пришел любовник. «Дорогая, давай в следующий раз», — раздраженно вымолвил незнакомец, хотя мне показалось, я уже где-то слышала этот голос. «У нас серьезные проблемы». Душа повторно ушла в пятки. Надеюсь, имея в виду проблемы, они не про нас с герцогом под кроватью, да и откуда бы им о нас узнать. Теперь-то понятно, почему в коридоре не было ни одного стражника. Это сама королева их куда-то отправила, очищая путь к своему любовному гнездышку. Это и есть та причина, по которой ты настоял на сегодняшней встрече. Голос королевы показался несколько обиженным, но сосредоточенным. Устроить ее сегодня, когда в замке девишник оказалось непросто. Поверь, это все ерунда по сравнению с новостями из внешнего мира. Гость направился к столу. Там, судя по звукам, он налил себе бокал и поспешил его выпить. Шпионы, следящие за артефактором, которого я так неосторожно оставил в живых, доложили. Лепрезу удалось установить связь с одной из родственниц строи. Каким-то образом эта зараза выжила. Более того, наш сыночек теперь тоже с ними. Невозможно, выдохнула королева и принялась нервно измерять шагами кабинет. Но факт, такой же, как и тот, что это вот вино — редкостная дрянь. «А у меня аж дыхание перехватило, точнее, его перехватило у Эльвиры, потому что она дышать перестала. Мы ведь не могли ослышаться. Неизвестный рассказывал Ризелли о Трое, и не только о ней, а сыне». Судя по недоверчивому выражению, которое появилось на лице Эридана, он тоже в услышанное не сразу поверил. «Шиза, у королевы ведь один сын, Дарий, от Викториана», — поделилась я рассуждением с Даром, — «или я не права?» «А ты чем слушаешь, ухом или брюхом? В комнате не король, значит, и они о каком-то другом сыне говорят», — огрызнулась захватчица моего тела и навострила уши на дальнейшее подслушивание. Кино без изображения продолжалось. Раздался чпок открываемой бутылки, и Резелла принялась судорожно глотать, видимо, прямо из горлышка, отчего у меня промелькнула мысль, что новости для нее совсем паршивые. «Обалдеть манера у королев», — пораженно отметила Шиза. «Я же восхищаться поведением этой стервы не решилась». Ведь и ёжику понятно, Резелла знает что-то о Трое, а значит, замешана в покушении на физкультурницу. «Ты должен всё исправить», — наконец эта стерва нарушила гнетущее молчание. «Это твоя вина с самого начала. Трою, как свидетельницу, устранить не смог. Лепреза оставил в живых» и даже твои девочки не смогли исправить ситуацию в академии. Больше шума подняли. «О, они уже мои!» — показательно удивился гость. «Помнится, еще пару дней назад ты называла их нашими». Судя по всему, подобным заявлением королеву он оскорбил, потому что в ее голосе появились злые нотки. «Это твои дочери!» процедила она, показательно выделяя слово «дочери». И мне все равно, от кого они рождены. Мои в них вложены только средства по подготовке. Долгой и тщательной. Значит, и не сваливай вину на меня. Конкретно свои ошибки я исправлю. К сожалению, связь с внешним миром односторонняя, и я не могу отправить своим наемникам нужные указания для устранения ненужных нам людей это бесполезно выдохнула королева если я права то дартрои не даст никому даже приблизиться к ним да и наш сынок не обделён талантами справиться с ним теперь можешь только ты с помощью артефакта артаксара но для этого нужно отправиться во внешний мир. «Да, и именно поэтому я пришел к тебе. Мне необходима твоя помощь». Я все больше понимала, что слушаю не просто переговоры любовников, а становлюсь свидетелем заговора, а судя по багровому сиянию искусственного глаза Эридана, он мои догадки разделял. Сквозь ткань наших одежд ощущалось напряжение его мышц. Герцог был готов выбраться из-под кровати и наброситься на королеву с любовником, но что-то его останавливало. Некая нерешительность или здравый смысл. «Я бы отправился во внешний мир уже сейчас», — продолжал собеседник королевы. «Но обратный проход будет закрыт еще три дня, а мое длительное отсутствие вызовет массу вопросов» поэтому я перенесусь туда непосредственно за несколько часов до нужной фазы луны и вернусь, как только закончу с нашими друзьями, там. Это не займет много времени. — И в чем будет заключаться моя помощь? — нервозно спросила королева. — Прикрыть мое отсутствие на финальном балу. Напоминаю, у меня в том фарсе, который ты разыграла с объединением двух королевств, огромная роль, поэтому на те несколько часов, что меня не будет, ты должна обеспечить мне достойное прикрытие». Резелла замялась. «Этот фарс, как ты выразился, мы продумывали несколько веков. Ты не можешь исчезнуть в самый ответственный момент. Почему нельзя завершить все дела здесь, а потом отправиться во внешний мир?» «Не будь дурой, зел Вполне ласково обозвал эту Мегеру гость. «Неужели ты думаешь, что Троя останется хоть на минуту во внешнем мире, едва Луна войдет в нужную фазу? Она и сынок нарушат все наши планы. Боюсь, у них уже слишком много ненужной информации, которая может нам навредить». «Да что там! Одно явление этой преподавательницы сюда, на бал, и все планы пойдут прахом. Ее дар сразу прикончит тебя, а ты ведь не один век от нее скрывалась после пробуждения. Сколько трудов стоило держаться на расстоянии!» Послышался тяжелый вздох. Королева принимала рассуждение визави к сведению. «Хорошо, я что-нибудь придумаю», — согласилась она. «Но ты должен будешь вернуться на бал. Я не могу позволить тебе отсутствовать больше часа». От услышанного у меня спутались мысли. Если я все верно поняла, то Ризелла замешана во всем происходящем, а судя по контексту их разговора, трое не просто жива, она еще и чувствует себя замечательно, значит, Глеб которого все обвиняют, стопроцентно непричастен. «Эль, скажи, ты подумала о том же, о чем и я?» Голос Шизы был озадачен. «Королева говорит о сыне, но вместе с Троей во внешний мир попал твой зельевар. Да, я думала именно об этом». Сирота с рождения, с неизвестными родителями и при этом обладающий удивительными талантами. А ведь я когда-то высказывала ему догадку, что неспроста он такой уникальный. Телекинез и иммунитет к ядам. Каковы шансы обычному беспородному крестьянину обладать подобным даром? Один к миллиону или еще меньше? Но магистр тогда отмел мои мысли, запретив даже думать об этом. «Ты должен уйти», — потребовала королева у гостя. «Меня скоро хватится на девишнике. Мне тоже нельзя пропадать из виду надолго. Да и Дарий без присмотра может учудить». «Принц — наша вторая головная боль», — устало выдохнул Визави. Дальше последовало молчаливое прощание. Наверное, эта стерва поцеловала любовника, прежде чем выпроводить за дверь. О происходящем мы с Эриданом могли только догадываться. Но когда покои королевы опустели наш усталый выдох слился воедино. Даже кот из торг тихая. «Мяу!» «Уходим! Быстро!» — сбрасывая эльвирус с себя, приказал злыдня. Она и не думала спорить. Ситуация была не та. Шиза покорно выползла из-под кровати, при этом проворно удерживая вырывающегося кота. Рыжий нахал решил, что с уходом королевы угроза миновала, и теперь жаждал продолжить свое победное шествие к бусинке. Но хватка у Эльвиры была каменной. Она напрочь игнорировала глубокие царапины, которые животное оставляло на ее руках и держало еще крепче. Эридан поправил сбившийся парик, отряхнул платье от невидимой пыли, подхватил наши туфли и направился к выходу из спальни. Шизи оставалось только просеменить за ним. Но едва мы вышли в кабинет, как Мурс все же сорвался из рук и в два прыжка очутился на рабочем столе Ризеллы, расплескал недопитое вино по бумагам и опрокинул две бутылки на пол. Эльвира только выматериться смогла на исконно русском. Со стола кот перепрыгнул на штору и уже оттуда в приоткрытую форточку на карниз. Только пятки с когтями сверкнули. — Савойкина, ты криворукая! — прошипел герцог, наблюдая эпичный провал всей операции. — А мне стало обидно. — Я же ни при чем. Это Эльвира! — Шиза, чувствуя, как сильно облажалась, кинулась к столу убирать разгром и поправлять бумаги. Подхватив упавшие бутылки, она удивленно замерла, вчитавшись в этикетку одной из них. «Господин Эридан, я, может, и криворукая, но этот напиток вас, наверное, заинтересует». «Меня не интересует королевское вино». Огрызнулся он, но протянутую тару взял, чтобы пораженно прочесть. «Синильная кислота!» Вот и подтверждение моей догадки. «Кто пил отсюда?» С нетерпением поинтересовалась Эльвира, пока герцог сканировал бутыль своим орлиным оком. «На горлышке следы помады», — выдохнул он. Выходит, Резелла у нас любительница ядов. Так же, как и один знакомый всем Зильевар. Хотя на вашем месте меня бы больше интересовал другой вопрос. Эльвира уже исправила все разрушения, причиненные котом. Когда и с кем королева нагуляла Глеба? Мы ведь с вами оба слышали весь разговор и понимаем, о ком шла речь у магистра объявились потерянные родители. Только есть подозрение, что сам Глеб в свете открывшихся обстоятельств таким родственникам рад не будет. Эридан поставил пустую бутыль на стол, убрал заклинанием следы пролитого вина и за локоть выволок Шизу, испокоив королевы. Стражи в коридоре по-прежнему не наблюдалось. «Куда мы идем?» Догоняя герцога, который стремительно спускался вниз по лестнице, спросила Эльвира. «Разве не за Мурзом?» «Кот подождет», — бросил тот, на ходу надевая туфли. «Твои подруги, кажется, плохо понимают мои указания, иначе я не могу объяснить, почему Анфиса сейчас танцует на столе вместе с маскирующимся Лилардом». «Я не ослышалась? На столе?» Нет, такая выходка вполне в духе Фиске, но при тут метаморф из Пятого Радужного? Да и зачем привлекать к себе столько внимания? И если я ломала голову над происходящим, Эльвира не теряла времени. У неё ведь утекали драгоценные минуты общения с герцогом. Девчонки не глупые, просто так на такой шаг не пошли бы, а значит, не стоит пороть горячку и спешить. Может, лучше все же вдвоем за Мурзом сходим? Не унималась она. Савойкина, ты там под кроватью пылью передышала. Эридан остановился на лестничном пролете и развернулся лицом к Шизе. Так я тебе быстро мозг на место поста... Но договорить он не сумел. Эльвира сделала шаг навстречу и, приподнявшись на цыпочках, нагло впилась в губы герцога. И не просто впилась, с силой схватила за подбородок ладонями, удерживая, чтоб не вывернулся. Я, конечно, подозревала, что моё тело может быть настолько сильным после всех месяцев тренировок. Но вот на полную катушку я ещё ни разу его возможности не использовала. Эридан опешил и никакого активного сопротивления не оказывал. Чем вызывал у Эльвиры дополнительный повод для радости? Вкус этого поцелуя я не чувствовала. Все ощущения достались шизе. Я могла только наблюдать со стороны и беситься от негодования. «Совойкина!» — наконец оторвал от себя эту пиявку герцог. «Ты совсем ополоумила!» Видок у него был странный и потерянный, словно у растерявшегося школьника. Парик съехал на бекрень, губы раскраснелись, помада разъехалась, но выдало его истинные чувства ока, лучащиеся ровным изумрудным цветом. — Не называйте меня совойкиной тихо произнесла Шиза, глядя ему в глаза. — У меня есть свое имя — Эльвира. «Что ты творишь?» – завопила я. «Ты же обещала вести себя адекватно!» Подумать только! Шиза нашла время для признаний. В моем понимании это и есть адекватно. Надо же, Эридан, узнать, что это не ты его поцеловала. Такой ответ меня не устроил. «А ну, выметайся из моего тела!» – приказала я, но была проигнорирована. Шиза была занята лицезрением любимого белобрысова злые дни. А вот Эридан забеспокоился. Теперь он сжимал ладонями наше лицо и внимательно всматривался в глаза. «Ещё раз скажи, кто ты?» – тихо переспросил он, ища ответ в омуте чёрных зрачков. «Эльвира», – спокойно повторила даровитая зараза. «И я знаю, о чём вы подумали». Эля не сошла с ума. Она вполне нормальная, так же, как и я. «Это ты-то нормальная!» — возмутилась я. «Да по тебе палата в Кащенко плачет!» «Элечка!» В голосе герцога были уже панические нотки. Он спустил ладони на плечи и теперь крепко удерживал Шизу, явно боясь, что та еще чего учудит. «Понимаешь, происходит то...» чего я так боялся все прорицательницы начинают сходить с ума из за своего дара ты эля совойкина а никакая не эльвира давай повторим эту фразу вместе тоже мне психотерапевт нашелся мужик в платье хотя наверное и его понять можно столько свалилось за пять минут О заговоре узнал, Шиза почти в любви призналась, а на девичнике подопечные на столах танцуют. «Нет», — упрямо заявила Эльвира, — «я — это я, а она — это она. Никто же не виноват, что я пробудилась в ее теле». «А ты это кто?» — вкратчиво и очень аккуратно поинтересовался герцог. «Еще бы, он сейчас с буйной общался, мало ли». Я — дар, — честно призналась она. Точнее, появилась как дар прорицания. Осознала себя и теперь живу и чувствую. — Прекрасно! Теперь нас точно в психушку упекут! — бурчала я. — Давай, расскажи ему еще что-нибудь, раз уж начала! Но Шиза продолжала свои откровения. — Нам с Элей тяжело уживаться, но мы нашли выход. Она дает иногда мне волю. Вот как сейчас. И ты после этого надеешься еще раз выйти наружу? Забудь! До скончания веков в моей голове просидишь. Слишком много я тебе позволила. Вот уж нет! Все же вспомнила она о моем существовании. У нас с тобой договор, а первое слово дороже второго. Так ты о договоре вспомнила. Я решила ударить Шизу ее же оружием. Тогда вспомни, что по условиям я должна была Мурза забрать, а кот сбежал у тебя из рук. Так что выметайся на задворке, дорогуша». «Чёрт!» — выругалась даровитая дрянь. «Совсем забыла про этого кота. Но уступать мне место всё равно не стало». «Герцог, а давайте продолжим наш занимательный разговор чуть позже» потому что я увидела причину, по которой Анфиса танцует на столе. Эльвира вывернулась из захвата Эридана, схватила злыдню за руку и потащила вниз, на девичник. Мурс все же освободил бусинку из клетки. Кошка была в соседних покоях, пока мы убирали разгром в кабинете. Эти двое умудрились сбежать. Правда, недалеко. Их Кристина выловила, и теперь они прячутся под подолом ее платья, а Фиска внимания отвлекает. «Ты ведь предсказательница. Как ты можешь видеть прошлое?» «Я вижу, как в будущем вам перескажут эту историю и излагаю вам ее чуть раньше. У меня маячки на твоих подругах. Почему я там кота не вижу?» «Вот на месте и разберетесь. Там сейчас полный финиш начнется» а у меня время истекло». Эльвирка притормозила у дверей зала, где проходил девишник и ушла в глубины сознания, вернув мне контроль над телом. Следующую фразу говорила уже я, а точнее сначала, не стесняясь герцога, выматерилась, а потом, взглянув на ничего не понимающего, Эридана пообещала. «Я вам потом всё объясню, честно». Он, конечно, попытался возразить, но шум, раздавшийся на мероприятии, заставил нас поторопиться. На ходу, вытирая следы от размазанной помады, герцог Белатриса ввалился в зал. Я за ним. Зрелище представилось презанятное. Анфиса и лилорд перескакивая со стола на стол, лихо отплясывали аналог «Канкана». Метаморф в маскировке без стеснения щеголял стройными девичьими ножками, демонстрируя их собравшимся вокруг стражам. Высоко вздымались пышные юбки его платья, оголяя совсем уж неприличные места. Охрана, которую вызвали ликвидировать этот филиал балагана, особого рвения не проявляла. Как раз наоборот. Девчонок они всячески подбадривали, а ликвидирующую деятельность лишь имитировали. Анфиса, обладая более скромным платьем, не могла себе позволить вольности лилорда, но она мастерски компенсировала их легкомысленным хихиканьем и цыганочкой. За движениями ее плеч и груди стража следила не меньшим энтузиазмом. Чуть в стороне нашелся Дарий. Он, улыбаясь во все 32, развлекался и аплодировал. Зрелище ему нравилось. Периодически он, назло всем горе-невестам, выкрикивал, что «нашёл, дам своего сердца!» и теперь думает, кому из этих двух отдать брачный конверт. Невестам это не нравилось, и желающих снять девчонок со стола становилось всё больше. Но хитрая стража всячески мешала дамочкам и, как бы невзначай, то наступала сапогами на подолы платьев, то отпихивала от актрис погорелого театра. В стороне обнаружилась Кристина. Она замерла в тени одной из колонн и стояла, не шевелясь. Зато подол ее юбки странным образом ходил волнами. «Коты!» — догадалась я. Рядом с Кристиной обнаружилась незнакомая деваха дородного вида, одетая в синее бархатное платье, обшитое каменьями. Незнакомка стратегически прикрывала мою подругу своими большими телесами. Если кто-то из котов неосторожно высовывал лапы или хвост наружу. — Это еще кто? — вслух спросила я. — Потом разберусь, — бросил Эридан и кинулся пробивать дорогу через толпу конфиски Задача оказалась не из легких. Таких желающих было много. Ванесса и Кларентина даже добились некоторых успехов, забрались на стол к Лиларду и теперь в четыре руки пытались его столкнуть, видимо, считая более опасным конкурентом в борьбе за сердце принца. Маг так просто не сдавался, с задорным смехом ловко извернулся в очередном развратном па и скинул маркизу со стола. Толстуха с громким воплем полетела на пол. Её даже поймать никто не пытался, все, видимо, побоялись быть примятыми её массой. Хотя герцог, надо отдать ему должное, всё же подлетел к пострадавшей первым. Как-никак, Кларентина все же была и его подопечной. «Переломов нет», — констатировала Белатриса, помогая Маркизе подняться. Вот только казус вышел. При попытке встать дворянка споткнулась и вновь растянулась на полу. От падения из декольте выпал пузырек с мерцающей жидкостью. Склянка покатилась по мраморному полу, грозя быть раздавленной сотнями минок, но не тут-то было. Я ее раньше схватила, уже зверея от осознания того, что внутри. Эридан зелье тоже заметил и узнал. Танцы на столах мгновенно потеряли для него интерес. «У нас двоих с этим варевом были связаны незабываемые воспоминания». Пальцы Белатрисы мгновенно сжались на предплечьях толстухи, удерживая ее мертвой хваткой. Я со взбешенным выражением лица приблизилась к дворянке и едва сдерживалась, чтобы не ударить прямо здесь. Совладав с эмоциями, смогла только процедить. Кто жертва? Эта курица попыталась позвать на помощь, только внимание всех было по-прежнему обращено на Метаморфа и Анфиску, которые убегали по столам от Ванессы. Для окружающих это представление было гораздо интереснее, чем то, что там делают с какой-то коровой, пусть и маркизы по происхождению. «Кто?» — повторила я, помахав перед глазами заразы полупустым бутылечком с неконтролируемой страстью. Только не говори, что принц. Маркиза побледнела, подтверждая мою догадку. Побледнел и герцог. Это не страсть, — выдохнул он, сверля пузырек взглядом. Это вечная любовь. Как давно ты ее подлила, дрянь? Он развернул Кларентину к себе лицом и теперь дожидался ответа. Дворянка же хлопала глазами и явно не узнавала в Белатриссе своего преподавателя. — Да отстаньте же вы от меня! — пыталась она вырваться. — Безродное отрепье! Руки прочь! Не сказать, что герцога подобное оскорбило, а вот отсутствие ответа его взбесило. — Повторяю вопрос. Как давно принц это выпил? Ужасающе медленно и спокойно выдавил он сквозь зубы. Интонации, угрозы стали доходить до мозга дворянки. На безродную компаньонку она взглянула другими глазами. «Г -герцог —— заикаясь, выдохнула она. — Три раза я не повторяю, — последовала вместо ответа. — Когда подействует зелье? Под давящим взглядом Кларентина сжалась. — Уже должно было... «Ну, почему-то не работает!» — послышалось тихое признание. «Сколько он выпил!» — продолжил допрос Эридан. «Сложно сказать. Мы, как тогда, с вами каплями разбрызгивали. Ох, а еще, — говорят, — молния дважды в одно и то же место не бьет. Выяснилось, что бьет, и еще как! Вас вообще, что ли, ничему прошлый раз не научил?» Не выдержала я. Милонский почти месяц в медпункте провалялся с инфарктом. В глазах Ларентины зажглась гордость. Мы все предусмотрели. Вокруг Дарья только девушки были, а на женщин даже случайно не подействует. Идиотки! Бросила я, отстраняясь от маркизы. Герцог же обошелся тихим. Отчислены. И выпустил дворянку из захвата. Та от неожиданности вновь рухнула на пол. Доигралась, в общем. «Глеб вам зелья дал». Оттащив меня за запястье в сторону, потребовал герцог. «У кого противоядие?» «У Крис! На ноге! В патронташе!» Услышав ответ, Эридан потащил меня к подруге и незнакомке, прикрывающей ее. «А «Анфиса? Вы ее снимать собираетесь?» В свете открывшихся обстоятельств нет, пускай дальше внимание отвлекает. Тем более у нее это прекрасно получается. Обернувшись, я увидела, как Фиска и Лилард уже избавились от преследующей их Ванессы и теперь в обнимку вальсируют. Две девушки смотрелись странно, сюрреалистично, но Страже и Дарию нравилось. Поэтому цирк продолжался. А вот желающих сбросить эту парочку с подиума стало еще больше. Несколько раз Анфиса уклонилась от летящих шпилек и отразила отлила заточенную туфлю. Мак же успешно отбивал вредоносные заклятия. «А что за зелье вечная любовь?» Отвлекаясь от лицезрения подруги, задала я вопрос. «Действует по принципу неконтролируемой страсти. Обнаружить нельзя». Работает через двое суток, и противоядие можно влить только до начала действия, либо в первые пять минут. А если не влить, — не унималась я, — жертва влюбится навечно, в первого встречного». Радостные перспективы для Дария принца мгновенно стало жалко. «Ну и на что они рассчитывали?» — я пыталась понять методы дворянок. Что среди сотен на девишнике он обратит внимание на одну из них? Это ведь глупо. Кларентина специально носила пузырёк с остатками зелья близко к телу. Это называется «привязка» и значительно увеличивало её шансы. Но всё внимание Дария сейчас привлечено к Анфисе и Лиларду в женском наряде. Если зелье сработает сейчас... «Боюсь, все лавры достанутся кому-то из них». «Чёрт!» — осознала я, наконец, всю странность ситуации. «А если не сработает, уже ведь должно было». «Предпочитаю перестраховаться». Кристина, заметив наше приближение, заметно побледнела, Стушевалась и ее спутница, хотя тут же, заметно приободрившись, вышибнула вперед и, глядя на Эридана, попыталась представиться, но была перебита жестом и словами герцога. «Ваше Величество, король велидор я так понимаю. Что ж, я рад, что на этом празднике жизни я не один в женском платье». «Обожаю Эридашечку!» — неожиданно оживилась Шиза. «Смотри, как правителю дерзит!» «Заткнись, зараза! Я с тобой еще не разговариваю!» — огрызнулась я и вернула внимание к разговору в реальности. «Вы, как всегда, проницательны, герцог Тарфолд!» — пробосила дамочка. «И очень вовремя! Мы с Лилардом как раз помогали спасать ваших подопечных от очередных неприятностей!» И, словно показывая, от каких именно неприятностей, король в очередной раз наступил на подол крестинкиного платья, откуда опасно показался белый пушистый хвост. — Помогаете моим подопечным? — переспросил злыдня, прищурившись. — Или способствуете срыву киренийских мероприятий, прикрывая побег кошки? Одно другому не мешает. Тем более ни одной кошки, а двух. Пушистик тоже сбежал. Молчавшая до этого Кристина торопливо закивала. «Их там трое!» — почти шепотом произнесла она, пальцем указывая на низ платья. И все никак усесться не могут, хорошо еще, что не дерутся. У меня аж бровь выгнулась от удивления. Мурс не будет Мурзом, если сразу конкуренты не пришибет. «Что-то странное творилось в Киренийском королевстве». «С котами позже разберёмся», — перебил мои мысли герцог. Он подошёл к моей подруге и очень чётко произнёс. «Кристина, мне срочно нужны противоядия, и мне не важно, что там у тебя три кота. Достать зелье нужно кровь из носу». Подруга побледнела ещё больше а потом дернулась, словно от боли, и тихонечко взвыла. «Мурс, скотина волосатая! Ты мне ногу расцарапал!» Вместо ответа из-под платья высунулась рыжая лапа, выталкивающая расстегнутый патронтаж с колбами. «Хоть какая-то от тебя польза!» — пробурчал герцог, нагибаясь и забирая противоядие. Найдя среди них нужное... Эридан отдал остальные Кристине и, приказав всем оставаться на месте, кинулся к Дарию. «Только я не послушалась, за ним побежала». «Герцог, а зачем мы вообще принцу помогаем, особенно после того, как узнали о Резелле? Может, лучше оставить все как есть? Зато это сорвет или разрушит все ее планы». «Эля!» Что тебе было неясно в просьбе постоять на месте?» Пробурчал Тарфолд, пробиваясь через кучкующихся дамочек к принцу. Теперь это сделать было сложнее, так как Дарья пропустили поближе к танцующей Анфиске, а за ним смыкалась плотная толпа других зрителей. «Нам нельзя ничего срывать. У нас есть несколько дней, чтобы понять, кто второй заговорщик, и помешать им» вы что хотите котов вернуть не поверила я его словам черт с ними с котами если получится мы их даже выведем из дворца выдохнул он «Весь этот фарс придумывался ради смотрин для дария и объединения королевств а значит из заменой этого зверинца королева что нибудь придумает она и не из таких ситуаций выпутывалась его слова принесли мне временное спокойствие Все же герцог не был таким бессердечным чурбаном, которым хотел казаться. Котов он жалел, только открытым текстом этого не заявлял. Последней преградой на пути к принцу стал плотно сомкнутый ряд стражей. Тараном такую орду пробить было сложно. Уж слишком стойко мужчины охраняли покой Дария и выплясывающих Анфиску и Лиларда. Цепким взглядом Эридан вычислил среди стражей начальника, материализовал длинный зонт-трость и закругленной рукояткой притянул того за шею. Высокий подтянутый телохранитель офигел от подобной наглости. У него аж усы гневно встопорщились. «Вы что себе позволяете?» Наехал он на Белатрису, но тут же был осажен ее визгливой тирадой. Я даже не подозревала, что герцог может подобное изобразить. — Это вы что себе позволяете? — обвинительно выдал он, имитируя голосом женскую истерику. — Более того, вы способствуете этому. — Чему этому? — не понял начальник. — Разгулу разврата! Компаньонка гневно топнула туфелькой так, что плитка под каблуком дала трещину. «Почему ваши стражники пожирают глазами мою подопечную?» и указала кончиком зонта на фиску, изображающую движение кошечка из арсенала стриптизерши-любительницы. «Действительно, почему?» – саркастично отметила Эльвира. «Может, потому что на них только безглазый не пялиться может?» Челюсть главного стража удивленно отпала вниз. Но мужик тут же собрался и перешел в контрнаступление. «Сами виноваты. Как воспитали своих подопечных, так мы на них и смотрим!» И довольно гоготнул. Белатрисе подобный тон не понравился, и она разразилась новой истерикой. На шум стали оборачиваться. Даже принц отвернулся от танцев на столах и перевел внимание на чудо-компаньонку. Она отвлекала его от лицезрения прекрасного, из-за чего Дарью пришлось обратиться к начальнику стражи с приказом. «Господин Крамт, будьте добры, выведите эту даму из зала. Она мешает всем развлекаться». «Будет сделано, ваше высочество!» Откликнулся страж и попытался схватить компаньонку за руку. Не тут-то было. Герцог ловко огрел охранника зонтом по рукам и ломанулся к Дарию. Колба с зельем сверкнула в руке. Вот только лицо принца, по мере приближения грозной дамочки... Стало непредсказуемым образом меняться. Дарий расплывался в глупой и счастливой улыбке, а в его глазах разве что сердечки не плясали. «О, нет!» — прифигела я от осознания случившегося. Вокруг только купидончиков не хватало, чтобы все понять. Вечная любовь начала действовать. «Любимая!» Распахнув объятья, сделал шаг навстречу Беллатрисе принц. «Я нашел тебя!» Чертыхнулась и компаньонка. До цели оставался лишь метр, когда начальник и остальная стража опомнились и всем отрядом кинулись ее скручивать. Приказание вывести Беллатрису из зала ведь никто не отменял. Каким бы крутым Эридан воином не был, но против двадцати стражей не попрёшь, а если попрёшь, велик риск потерять в бою парик и платье. Дарья же продолжала плющить, и вместо отмены приказа он кинулся своим телом защищать обретённую любовь всей жизни. «Я спасу вас!» — героически огласил он, чем поверг в шок всю собравшуюся публику и, обнажив клинок, бросился на одного из охранников. Декоративное оружие, явно предназначенное максимум для нарезки колбасы, сверкнуло инкрустацией из сотен бриллиантиков и оставило короткую царапинку на магической броне стража. Потенциальные невесты, стоящие в сторонке, изумленно ахнули, Теперь не только зверские и уничтожающие взгляды перекинулись на Белатрису, но и десяток запущенных шпилек и заклятий. Самые наглые кинулись на перерез к принцу, не подпуская его к объекту вожделения. Анфиса с Лилардом, оценив новый расклад, слезли со стола и теперь пробивались через разъяренных дамочек уже на помощь к Эридану. Я, находившаяся ближе всего к нему, кое-как отбила половину снарядов. С магией препод справился сам. Создалась ситуация классической кучи малы. Герцогу не давали добраться до принца, принцу не давали добраться до любимой. Драгоценное время для введения антидота против вечной любви утекало. «Это что получается?» – забеспокоилась Шиза. «Принц влюбился в нашего ээрушку!» «Точнее, в Белатриссу. И не называй герцога нашим. В крайнем случае, он твой. И если мы сейчас что-нибудь не придумаем, брачный конверт Дарьи вручит именно ему, а у тебя появится соперник». «Я не согласна», – «а у тебя никто и не спрашивал». Эльвирка беспокойно заелозила по подсознанию. «Придумала!» — победно огласила она. «Бей колбу, разбрызгивай противоядие. Чем ты хуже дворянок? Если они сумели его опоить таким способом, то ты сумей вылечить». «Легко сказать», — пробурчала я вслух, оценивая количество стражей, которые плотно окружили компаньонку. «Да и Редана своими силами мне было не добраться» но на помощь подоспела Анфиска с метаморфом. Времени объяснять им что-то не было. Ограничилось коротким. Нужно срочно расчистить путь к Дарию и освободить герцога. Меня поняли мгновенно и разделились. лилорд продолжил ломать комедию и с криком «Это мой принц! Я для него исполняла танец любви!» ласточкой нырнул в кучу буйных девиц, сдерживающих киренийского наследника. Тут же стали появляться первые жертвы его произвола. Метаморф где-то разжился отравленными заколками, наверное, Анфиса подсобила. И теперь одна за одной на пол валились выведенные и строя сонным зельем соперницы. — Так, подруга, — развернула я к себе танцевальную звезду сегодняшнего вечера, «Нам надо добраться до Эридана. Нужна диверсия». «Тебе что, на сегодня мало диверсий было?» Она скептически выгнула бровь. «У меня уже ноги отваливаются эти диверсии вытанцовывать». «Боюсь, на этот раз даже стриптиз в твоем исполнении не поможет. Нужно что-то более эффективное». Герцог запретил поджигать дворец. «Не настолько эффективная покачала головой я. Фиска призадумалась и полезла поднимать подол своего платья, оголяя стройные ножки до бедра. Добралась до патронташа, достала две колбы и торжественно вручила мне их. — Это что? — спросила я. Вчитываться в название на склянках не было времени. — Синий туман! — хитро улыбнулась она. — Только действует он недолго. Одну выпиваешь, вторую о пол бьёшь. «И пока все мечутся, ослепшие в панике, делаешь своё дело». Я внимательно изучила зелья. В одном клубилось нечто мутно-синее, а второе было прозрачно, словно слеза. Откупорив последнее, залпом его опустошило и ничего ровным счётом не почувствовала. «А теперь разбей вторую», — поторопила Фиска, прикрывая глаза. Я еще раз оглядела ту вакханалию, которая происходила вокруг. Интересно, сколько удария осталось? Минута? Две? Лилард уже почти пробился к принцу. Дело оставалось за малым. Я со всей дури шарахнула колбу об пол. Звон стекла в окружающей суматохе слышен не был. Зато сплошной туман, вырвавшийся из склянки, мгновенно застелил все вокруг радиусом метров в десять, кромешным синим маревом. Раздались паникующие крики ослепленных. Куча мала усилилась. Те, до кого туман не достал, убегали прочь из зала. Остальные девушки хаотично носились, терли глаза, размазывая тушь, спотыкались, сталкивались друг с другом и стражами. Охрана тоже растерялась, и, хотя служебные навыки не позволили им поддаться всеобщему безумию, они просто замерли, не шевелясь и не выпуская из рук Белатриссу. В этом хаосе видела только я. Мое зрение из-за выпитого антидота не пострадало. И теперь я перешагивала, перепрыгивала, обходила горе невест и охранников – но упорно пробиралась к герцогу. Сдерживающих его охранников пришлось ткнуть парализующими шпильками, а после помочь иридану выбраться из их окостенелых рук. «Это ты, Савойкина?» — неуверенно спросил он, слепо опираясь на меня. Его правый живой глаз утратил зрение, артефакт же неопределенно мерцал фиолетовым. «Я, как вы догадались?» ока Оно различает силуэты, но не больше. Глеб явно доработал зелье. Не думал, что у синего тумана может быть подобное действие. «Сколько у нас времени?» — решила не тратить время на разглагольствование. «Колбу с противоядием для Дарья я уже забрала. Вопрос оставался лишь в том, успею добежать и залить ему это в глотку или придется распылять». «Секунд двадцать». Значит, не успею. Вы когда-нибудь пытались попасть иголкой в летящую муху? Нет? Вот и я не пыталась, но пришлось. Сняла туфельку и подбросила бутылочку с антидотом как можно выше. Замах, и каблук летит пробивать этот снаряд. Жаль, я не телекинезист. Было бы проще, потому что склянку разбить полностью не удалось. Небольшой скол сбоку высвободил наружу лишь несколько миллилитров. Порадовало хоть то, что они упали где-то в районе принца. Сам же пузырек приземлился среди паникующих невест и тут же был безвозвратно раздавлен и размазан по полу. — Миссия выполнена, — неуверенно проговорила я и добавила. — Наверное. Насколько я видела, Дарий уже перестал вырываться и петь песни о великой любви. Он осоловело хлопал невидящими глазами и пытался осознать произошедшее. Туман медленно начинал рассеиваться, а зрение возвращаться к окружающим. С грохотом распахнулись главные двери залы. Оттуда вывалился дополнительный отряд стражи во главе с раздающей приказы Резеллой. Королева явно переигрывала, но от этого проблем меньше не становилось. Кажется, пора сваливать. Герцог, а давайте нарушим запрет на телепортацию в замке. Боюсь, нас по головке за произошедшее не погладят. Впервые за долгое время соглашаюсь с женщиной. Он уже справился со слепотой и, добравшись до невидящего лилорда подхватил под руку, помогая выбраться. Я же вела Анфиску. Она очень вовремя прикрыла глаза, поэтому некоторые силуэты вокруг различала. Кристинка и король Пятого Радужного обнаружились прячущимися за одной из колонн. До них туман так и не добрался. На руках они держали чихающих бусинку и пушистика. Глаза у несчастных слезились. Мурз уже было хоть бы хны. Рыжий бегал вокруг и переживательно заглядывал в глаза любимой. "Уходим", бросил им герцог и открыл портал. Туда он затолкал беспомощного Лилорда, Анфиску и подфутболил ногой Мурза. Оставшиеся торопливо двинулись за ним следом. И только оказавшись в поместье герцога, я смогла выдохнуть спокойно.